Глава 11 «К несчастью, по пути наверх мы наткнулись на компанию Человека-ящеров, так что на верхний этаж лабиринта наша восьмерка добралась лишь через полчаса и так и не нагнала армейцев. Может, они уже свалили с помощью кристаллов?» Шутливым тоном произнес Клейн, «Но нам всем в такой исход не верилось. Мы неосознанно прибавили ходу. Перед нами лежал длинный коридор». На полпути через этот коридор до нас эхом донесся звук, подтвердивший худшие наши опасения. Мы тут же замерли, вслушиваясь. раздирающий крик. Этот постепенно угасающий звук был, несомненно, чьим-то воплем. Причем кричал не монстр. Мы переглянулись и пустились бегом. Благодаря высокой ловкости мы с Асуной бежали быстрее других и сразу оторвались от группы Клейна. Но забивать этим голову у нас не было времени. Со скоростью ветра мы пронесли сквозь ярко-синий зал, которым бежали обратно совсем недавно. Вскоре мы увидели впереди гигантскую двухстворчатую дверь. Она была открыта. Там, в глубине комнаты, мелькали синие огоньки и медленно ворочалась чья-то тень. До нас донеслись вопли, перемежающиеся лязгом металла. «Нет!» – жалобно вскрикнула Асуна и прибавила ходу. «Я не отставал. Наши ноги едва касались пола, мы буквально летели по воздуху. Я подумал, что, должно быть, мы вышли на предел того, что может позволить нам система». А мимо одна за другой мелькали колонны. Подбежав к двери, мы с Асуной затормозили – Высекая искры из ботинок, мы сумели остановиться перед самым проемом. «Эй, парни, вы там как?» – крикнул я и подался вперед, чтобы лучше видеть. Внутри комнаты был ад. По всему полу пылали бело-синие огни. Посреди всего этого возвышалась гигантская фигура. Она сияла, точно сделанная из металла. Это был синий демон, огнеглазый. Огнеглазый крутанул своим колоссальным мечом, напоминающим Зомбата, и поток пламени вырвался из его козлиной головы. Он пока что и третьих хитпоинтов еще не лишился. В дальнем конце комнаты копошилась кучка силуэтов. Размеры их по сравнению с демоном были просто крохотными. Это были игроки из армии, и они были страшно заняты. Они цеплялись за собственные жизни. Ни о каком порядке в их рядах не было больше и речи. Я пересчитал игроков и тут же убедился, что двоих не хватает. Хорошо, если они сбежали, применив телепортаторы. Но... Пока я об этом думал, один из игроков получил удар зомбата и отлетел в сторону. Его хитпоинты опустились в опасную красную зону. Не знаю, как так получилось, но демону удалось расположиться между армейцами и выходом, так что они даже сбежать не могли. Я проорал, обращаясь к только что упавшему игроку. «Что ж ты делаешь? Телепортируйся!» Парень обернулся ко мне, его лицо, синеватое от огненных отблесков, было искажено отчаянием. Он проорал в ответ. «Оно не работает! Кристаллы не работают!» «Что за...» Я не мог вымолвить ни слова. А значит, эта комната — антикристальная зона. Это была очень редкая ловушка. Она и раньше появлялась в донжонах время от времени, но никогда еще в комнате босса. «Да как же так?» Асуна резко вдохнула. В такой ситуации мы даже не могли просто ворваться в комнату, чтобы их спасти. Затем один из игроков, стоящих позади демона, поднял меч и прокричал. «Что ты несешь? Слово отступление! Нет в словаре армии освобождения! Драться! Драться, я сказал!» Это был явно голос Коберта. «Ах ты сука!» – проорал я. То, что двоих игроков уже нет в антикристальной зоне, означало, что они уже мертвы, что их уже нет в живых. Нечто, чего следовало избегать любой ценой, уже случилось. А этот дебил по-прежнему порет такую чушь, я ощутил, как моя кровь закипает. Тут до нас добрался Кляйн и его партия. «Эй, что тут творится?» Я быстро сообщил ему, что происходит, а лицо Кляйна поугрюмило. «Мы... мы чем-то можем помочь?» Мы могли бы вбежать туда сами, это дало бы им шанс выбраться. Но поскольку экстренное бегство из этой комнаты было запрещено, мы не могли просто отмахнуться от возможности того, что погибнет кто-то из нас. У нас было просто-напросто недостаточно народу. Пока я мучил себя этой мыслью, Коберт, которому каким-то образом удалось восстановить боевые порядки своих людей, прокричал «В атаку!». Двое из десяти уже лишились почти всех хитпоинтов и лежали на полу. Остальные восемь выстроились в две линии по четыре человека с Кобертом в центре, и тот, высоко подняв меч, повел их вперед. «Нет!» Но мой голос не был услышан. Такая бессмысленная атака. Если все восемь набегут разом, они не смогут нормально применять свои навыки мечника. Это лишь усилит сумятицу. Им надо было драться с упором на защиту, отправляя атаковать одного человека за раз и быстро меняясь. Демон выпрямился и взрывел, да так, что пол под ногами затрясся. Из его пасти вырвалась ослепительная огненная струя. Похоже, его дыхание тоже было атакой, наносящей урон. Движения восьмерки замедлились, когда их всех окутало голубое пламя. Демон воспользовался шансом и взмахнул своим громадным мечом. Человеческое тело взмыло в воздух, перелетело через голову демона и грохнулось на пол прямо перед нами. Это был Коберт. Его полоса хитпоинтов исчезла. С недоумевающим выражением лица он шевельнул губами. «Это невозможно!» Беззвучно произнес он. Затем, с разрывающим нервы и пронзающим душезвуковым эффектом, его тело рассыпалось в вихре полигонов. Стоящая рядом со мной Асуна коротко вскрикнула при виде этой бессмысленной смерти. После гибели командира в рядах армейцев воцарился хаос. Они лишь бегали и вопили. Хитпоинты у всех их были уже ниже половины. «Нет, нет, хватит!» Услышав сдавленный голос Асуны, я покосился на неё. Затем тут же рванулся, чтобы схватить её за руку. Но было поздно. «Нет!» С этим воплем Асуна бросилась вперёд, словно подхваченная порывом ветра. Рапира оказалась у неё в руке точно прямо из воздуха, и она молнией налетела на огнеглазого. «Асуна!» выкрикнул я. Выбора у меня не оставалось. Я выхватил меч и понесся за ней. Эх, была не была! Раздались у меня за спиной выкрики Кляйна и его партии. Они тоже бежали следом. Безумная атака Асуны пришла с демону в спину, пока его внимание было отвлечено. Только его хитпоинты от этого практически не пострадали. Взревев, огнеглазый развернулся и рубанул своим зомбата сверху вниз. Асуна мгновенно уклонилась, но избежать удара полностью не смогла и не устояла на ногах. И тут же, не раздумывая, демон нанес по ней следующий удар. «Асуна!» Чувствуя, как все во мне оледенело от ужаса, я бросился между клинком и асуной. Мой меч едва-едва успел отклонить удар. Затем все мое тело сотряслось. От соударения клинков разлетелись искры, и меч демона ударился о пол лишь в нескольких сантиметрах от асуны. Раздалось что-то вроде взрыва, и в полу образовалась огромная вмятина. «Назад!» Выкрикнул я и изготовился отбивать атаки демона. Его меч налетал на меня раз за разом с такой всесокрушающей мощью, что, казалось, может выбить из меня дух одним попаданием. У меня не было ни единого шанса даже попытаться контратаковать. Техника Огнеглазова включала в себя в основном навыки для двуручного меча, но все они были чуть не стандартными, из-за чего их было невозможно просчитывать. Я сосредоточился исключительно на уклонах и парировании, но его атаки были невероятно мощны, даже Даже близкие промахи отгрызали у меня по чуть-чуть хитпоинтов. Ах, в конце концов, одна из его атак пришлась мне точно в корпус. Удар сотряс все мое тело, и полоса хитпоинтов здорово укоротилась. По снаряжению и навыкам я был весьма далек от танка. Если все так и продолжится, я просто погибну. От страха смерти у меня побежали мурашки по спине. Сейчас я уже даже не мог попытаться сбежать. Оставалось мне лишь одно — обрушить на него весь свой атакующий арсенал. «Асуна! клянь Дайте мне 10 секунд!» Выкрикнул я и со всей силы махнул мечом, чтобы сблокировать удар демона и разорвать темп боя. Затем я бросился на пол и откатился в сторону. Кляйн тут же занял мое место и принялся удерживать демона своей катаной. Однако и катана Кляйна, и рапира Асуны были оружием, рассчитанным на скорость, и потому им не хватало веса. Я знал, что блокировать зомбата-демона им будет очень непросто. Все еще лежа на полу, я левой рукой открыл меню. Сейчас я не мог позволить себе ни единой ошибки. Чувствуя, как сердце колотится в груди, я задвигал пальцами правой руки. Прокрутив список предметов до самого низа, я кое-что выбрал и экипировал вровал в прежде слот своего снаряжения. Затем я открыл окно навыков и сменил тип оружейного навыка. Закончив приготовление, я нажал о'кей и закрыл окно, убедившись, что вес у меня на спине увеличился, я поднялся с пола и прокричал: "Готов!" Я увидел, как Кляйн получил удар и шагнул назад. Его хитпоинты убавились. В нормальной ситуации он подлечил бы себя кристаллом, но в этой комнате подобное было невозможно. Теперь с демоном сражалась Асуна, и всего лишь за несколько секунд ее полоса хитпоинтов перевалила вниз через половину и окрасилась в желтый цвет. Услышав меня, Асуна кивнула, хотя и была повернута ко мне затылком, и с коротким воплем нанесла колющий удар. Белая вспышка мелькнула в воздухе и врезалась в оружие огнеглазого. Посыпались искры, раздался звон, и расстояние между асуной и демоном увеличилось. «Меняемся!» Я не упустил возможность и ринулся в атаку на врага. Демон быстро оправился от шока и поднял меч высоко вверх. Клинком в правой руке заблокировал удар, направленный сверху вниз и оставляющий за собой полосу огня. И тут же, потянувшись за спину левой рукой, нащупал рукоять второго меча одним текучим движением я выхватил меч и ударил хитпоинты демона зрима понизились он впервые получил чистое попадание демон яростно взревел и попытался снова рубануть сверху вниз на этот раз я встретил его удар перекрестив два своих клинка и сблокировав его полностью демон чуть выше воз равновесия и я решив что пора прекратить лишь защищаться начал атакующая комбо. Мой правый меч нанес горизонтальный удар на уровне середины туловища демона. Сразу затем левый меч ударил вертикально. Правый, левый, затем снова правый. Я отправлял клинки в полет, и нервы в моем мозгу словно выли от перегрузки. А звуки соударений металла о металл разносились по комнате синхронно со сверкающими в воздухе белыми вспышками. Это был дополнительный навык, который я скрывал от всех. «Два клинка». А применял я сейчас высокоуровневый прием, позволяемый этим навыком «Звездопад» — ударная атакующая комбо. Не обращая внимания на те немногие удары, которые демону удавалось сблокировать своим мечом, я вопил и продолжал безостановочно вгрызаться в него двумя клинками. Глаза мои застлала кровавая пелена, и я видел одного лишь демона. Его меч время от времени задевал меня, но его удары я ощущал так, словно они были где-то в совершенно другом далеком мире». Поток адреналина омывал все мое тело, и мои мозговые волны подпрыгивали до небес всякий раз, когда мои клинки достигали цели. Быстрее, еще быстрее. Темп моих ударов уже был вдвое выше обычного, но моим обостренным чувством и это казалось невозможно медленным. Я продолжал атаковать со скоростью, которая могло показаться превышала даже возможности системы. С диким воплем я нанес последний из 16 ударов, и этот удар пронзил грудь Огнеглазова. Когда мои чувства вернулись ко мне, я осознал, что ору не только я. Гигантский демон ревел, задрав голову к потолку, и клубы огненного дыхания вырывались из его пасти и ноздрей. Затем его тело замерло, и едва я это заметил, огнеглазы разлетелся на бесчетное множество синих осколков. Синие искры посыпались на пол по всей комнате. Это все... Ощущая головокружение после боя, я привычным жестом крутанул оба меча и одним движением убрал их в ножны, висящий крест-накрест у меня на спине. Сразу после этого я кинул взгляд на полосу хитпоинтов. Там оставалось лишь несколько красных точек. Тупо глядя на свои хитпоинты, я внезапно ощутил, как мое тело покинули все силы и без звука свалился на пол. Потом все скрыло тьма.